Глава третья «Ах ты, скотина! Меня ему подавай!» Морда наглая. Наблюдая, как Ветров садится в свой танк на колесах, желание облить его бензином и поджечь растет с невероятной скоростью. Сколько живу здесь, но таких слов никогда не слышала ни от кого. Хотя было дело, подкатывали разные но всегда находила что сказать, да и как отвадить. А тут... Любонька, слышу голос Ольги Ивановны и подпрыгиваю от неожиданности. — Ты что-то бледная, деточка? — встревоженно говорит женщина, а я стараюсь выдавить из себя улыбку. Но выходит, вероятно, плохо. — Немного повздорилась, да говорить не могу так как имя Ветрова просто застряло где-то на полпути в горле. А вот самые лесные эпитеты хотят выйти наружу. Ольга Ивановна бросает взгляд на барную стойку и, заметив конверт, прижимает руки к груди, нервно спрашивая. «Люба, у нас проблемы?» «Я не знаю, Оленька, не знаю». Тяжело вздыхаю я, оборачиваясь к окну и замечая, как машина отъезжает от моего кафе. Но чувствую, что этот год будет веселым. Ох ты ж, бож мой! Было ж все хорошо. Что случилось-то? Снова задает вопрос Ольга Ивановна. Да так, небольшое недоразумение. И тут в голове всплывают слова Ветрова. «До завтра». Завтра решим. Говорю Ольге Ивановне, а у самой дрожь по телу. Мозг начинает работать в усиленном режиме. Всевозможные варианты развития событий складываются как пазлы. И финалы мне их не нравятся. По крайней мере, по прогнозам. Анализировать я всегда умела. И благодаря этому училась менять ход событий. Но сейчас что-то все варианты приводят немного не в то русло. Что-то было во взгляде этого Ветрова, что заставляет каждый раз видеть свое поражение. «А хрен тебе, а не поражение!» – злюсь сама на себя. Я не привыкла сдаваться, всегда боролась, тем более есть ради кого и чего. Колокольчик на двери дзинкает снова, и я замечаю знакомую пожилую пару, которая часто заходит ко мне на утренний кофе и за выпечкой. Улыбаюсь клиентам и стараюсь переключиться на работу. Она всегда спасала меня. И сегодня не исключение. Постепенно посетители начинают заполнять кафе, сменяя друг друга. Городок у нас небольшой, и многие знают друг друга, и это радует. Большинство моих постоянных посетителей приходят или приезжают в мое кафе именно ради атмосферы. Мне нравится приносить людям капельку счастья каждый день. Ведь и я становлюсь счастливее. Помещение кафе наполняется каждый раз новым ароматом кофе. Кто-то хочет капучино, кому-то подавай со специями, а кто-то просто крепкий черный эспрессо. Я люблю свою работу, но сегодня... «Мам, ты задумалась?» — шепчет Глент, пахватывая молочник, в котором я взбивала сливки, но перебила. «Иди отдохни, я сам обслужу». Осматриваю зал, замечаю, что он наполовину полон, а у стойки стоит молодая парочка и о чем-то нежно перешептываются. — А ты когда пришел, сынок? — спрашиваю у Глеба, поднимая взгляд к часам и вижу, что уже время к вечеру. — Да, глупый вопрос. Сама же и отвечаю. — Мамуль, иди отдохни. Сынок подталкивает меня на кухню, а я уже не сопротивляюсь и, кивнув сыну, ухожу. Но иду не на кухню, а в свой кабинетик. Закрываю дверь и, прислонившись к ней спиной, чувствую, что внутри зреет какое-то нехорошее предчувствие. И паникой назвать это нельзя, но что-то будет. И это что-то мне уже не нравится. Сажусь за стол, обвожу его взглядом, порядок, Все на своих местах, от ручки до листиков для заметок. А вот у меня внутри полный раздрай. Перевожу взгляд на фотографию, где мы стоим перед школой. 1 сентября. Глебушка пошел в первый класс. Все улыбаются. Саша прижимает нас к себе. Никто и предположить не мог, что это будет последнее наше совместное фото. Провожу пальцами по лицу мужа. Вздыхаю больно до сих пор но уже без слез я разучилась плакать да и все со временем притупляется как же мне быть сейчас эх сашка если б ты только знал как я устала быть сильной вздыхая я заглядываю в глаза мужу фотография никогда не передаст их выражения да и я уже не смогу представить как бы он посмотрел на меня сейчас а хочется чтобы он просто обнял и сказал, что мы совсем справимся. «Справимся», — шепчу в пустоту, прикрывая глаза, резко дергаюсь от стука в дверь. «Мам, ты чего закрылась?» — слышу встревоженный голос сына. Поднимаюсь, открываю дверь. Вижу взгляд Глеба и замечаю в нем беспокойство. «Почему не сказала, что сегодня заезжали люди Ветрова?» — спрашивает Глеб. И я даже удивляюсь его тону. «Сынок, а ты случайно ничего не перепутал?» Хмыкаю, улыбаясь. «В нашей семье старшая пока я. А я мужчина, мам!» Строго говорит Глеб. «А я вижу в нем Сашку. Решительный, шальной, резкий. И страшно становится. В первую очередь ты мой сын, а я твоя мать. И давай будем отталкиваться от этих вводных. Пока. Говорю серьезно и прижимаю к себе Глеба, но не могу сдержаться, прыскую со смеху Да, сынок, я уже не могу тебя прижать к себе, как раньше. Зато теперь я могу тебя обнимать, как и мечтал в детстве. Улыбается Глеб, прижимаясь и кладя мне голову на макушку. Высокий, худой, но такой любимый мальчик. Когда же ты успел вырасти? Но мы стоим так некоторое время, пока оба не спохватываемся, вспоминая, что в зале-то никого нет. Так мы и дорабатываем день. Шутя и переговариваясь на нейтральные темы, я намеренно обхожу тему приезда Ветрова в кафе, а Глеб, видя, что я не буду с ним обсуждать это, перестает меня донимать. Периодически замечаю, как сынок хмурится, читая что-то в телефоне, но сама не лезу. Нужно будет, — сам скажет. Закрываемся сегодня чуть позже, чем планировали, но я довольна. Выручка хорошая вышла. И уже сидя дома на кухне, освещенной только светом фонарей с улицы, я все же не выдерживаю. — Сынок, что-то случилось? — тихо спрашиваю, видя, что Глеб становится все напряженней. — Да Люба пишет, что с отцом снова поссорилась. Тяжело вздыхает Глеб. — Я даже не знаю, как ее успокоить просто выслушай. Ей сейчас это нужно. Говорю я спокойно, в какой-то степени понимая Любу. Она как лучик для моего мальчика, миниатюрная, яркая, веселая, как солнышко. За ее слов знаю только то, что она с отцом живет с самого рождения. Ее мама умерла при родах. Отец больше не женился, и пока Люба не пошла учиться, все было идеально». Но сейчас ее папа старается контролировать каждый ее шаг. Я не спрашиваю, кто ее отец, но то, что у мужика явно проблемы со взрослением дочери, факт. Хотя у каждого они бывают, но нам нужно учиться отпускать детей. Мы их рожаем для того, чтобы сделать достойными людьми, дать возможность вырасти и принести пользу этому миру, а не для того, чтобы запереть у себя под боком и не отпускать никогда и никуда. Надеюсь, что до отца Любоньке это тоже дойдет. А не дойдет, попрошу ее познакомить нас. Сама мозги вправлю этому престарелому идиоту. Нельзя портить жизнь нашим детям своими хотелками. Ладно, пошли спать, сынок. Говорю Глебу, замечая, как он что-то быстро набирает в телефоне. Завтра уже скоро наступит, а мы еще не в кроватке. Знала бы я, какое веселое завтра наступит. И еще бы на кухне посидела с сыном.